В 1950 году в Уре были раскрыты царские гробницы с богатейшими погребальными принадлежностями. Изделия из золота, серебра, электро, сплав золота с серебром, драгоценные и полудрагоценные камни буквально усыпали подземелье. Сравнительно небольшие по размерам могилы, из кирпича и камня, имели внутри от одной до четырех комнат, В могилах, кроме останков самого владельца, были найдены останки других людей, его слуг, рабов и вооруженных воинов в медных шлемах. Число человеческих жертв в каждом захоронении колебалось от трех до семидесяти четырех. В одной из могил археологи нашли останки женщины, лежавшей на носилках. Она была одета в платье, расшитое золотыми бусами. На голове ее был венок из золотых цветов, И листьев бука. Может быть, пять тысяч лет назад эта женщина была царицей или верховной жрицей храма Луны. Вместе с ней похоронены женщины в алых шерстяных платьях, тоже отделанных золотыми и серебряными бусинами. Рядом с ними лежали музыкальные инструменты. Хорошо сохранившуюся деревянную арфу с золотой головой быка украшал узор из перламутровых пластинок, положенных в поверх лазуритовой основы инструмента. Пальцы одной из орфисток так и остались лежать застывшими на струнах. Всего в этом захоронении было обнаружено свыше 60 человек, которые сопровождали женщину в последний путь. Останки воинов личной стражи, возниц, слуг располагались вокруг серебряного стола, на котором стояли блюда, золотые кубки, чаши и кувшины. Позы людей совершенно спокойны. В те времена, видимо, близкие люди и слуги добровольно сопровождали господ в загробный мир. Ученые предполагают, что они уснули вечным сном, вероятно, приняв какое-то снадобие, подмешанное вино. Грешный город Вавилон возвысился в двуречье, в первой половине второго тысячелетия до нашей эры Особенно важную роль он играл при царе Хамурапи, который подчинил своему влиянию много городов и стал правителем огромной территории. Составленный им свод законов был высечен на двухметровом базальтовом столбе, вершина которого украшена изображением бога Шамаша, передающего царю законы. Сам памятник находится сейчас в Лувре, а в Багдаде выставлен его гипсовый слепок, но Иракский музей древности обладает большим количеством клинописных табличек, тексты которых дали ученым многоценных сведений о вавилонской культуре. У входа в ассирийский зал стоят фигуры фантастических животных, существ с телом быка, крыльями птицы и лицом человека. это «Гемоны-охранители». Некогда эти огромные статуи стояли у дверей дворца. Из Немруда происходит и статуя бога Набу, сделанная из желтого песчаника. Бог мудрости изображен в виде бородатого мужчины с высокой тиарой на голове. Как и все ассирийские статуи, она стояла у стены и не была рассчитана на круговой обход. Значительная часть рельефов Ассирийского зала происходит из дворца Аккадского царя Саргона I в Дур-Шарукане. Главный вход в дворец обрамляли две башни, фланкированные статуями крылатых быков. Эти статуи сейчас находятся в Иракском музее. Их прислонили к декоративным щитам, искусно введенным в экспозицию музея, что создает иллюзию входа, которому прислоняются шеду. У них пять ног, поэтому при рассмотрении с разных точек они кажутся то идущими, то стоящими. Гордостью Иракского музея является выставленная в специальном зале коллекция рельефов, вырезанных из слоновой кости и представляющих обшивку для парадной мебели. Часть их была изготовлена сирийскими резчиками, другие привезены из Сирии, Палестины. Тематику рельефов составляют мифологические сюжеты, изображения бытовых сценок, людей, животных, птиц, растений. Вот олень вытянул шею, повернул голову, прислушиваясь к шороху. Вот корова лежит теленка, а здесь бык пробирается сквозь густые заросли тростника. Три зала музея отведены исламскому периоду в истории Ирака, который начался в 637 году после завоевания страны арабами. Широко распространенное представление, что Коран категорически запрещает изображение живых существ, несколько преувеличено. В Коране можно найти запрещение использовать живые существа в качестве идолов, но не более. В пятой суре Корана, трапеза, говорится «И вот ты, Иса, делал из глины подобие птиц с моего дозволения и дул на них, и становились они птицами с моего дозволения». В ранний период мусульманства никаких запретов на изображение живых существ не существовало. В Медине и Дамаске Многие богатые арабы украшали свои дома росписью и скульптурой. В Иракском музее хранится уникальная монета с изображением халифа Аль-Муктадира верхом на коне. Изображения живых существ не допускались только в росписях и мозаиках мечетей, чтобы не превратить их в предмет поклонения. Изображать живые существа разрешалось и в рукописях светского содержания, Во многих музеях мира хранятся арабские рукописи с миниатюрами, на которых часто встречаются отдельные человеческие фигуры и многофигурные композиции. При Багдадском музее есть библиотека, которая по богатству своих фондов занимает одно из первых мест в Ираке. В основном это рукописные списки Корана, священной книги мусульман. В рукописном отделе библиотеки Хранится более 40 тысяч манускриптов, некоторые из них демонстрируются в музее.